Глава десятая. Ты же сказал, что она мертва! Я едва сумела выговорить эти слова с трудом, переводя дыхание. Нас не пришлось уговаривать, бежать оттуда со всех ног. Мы петляли между узких промежутков среди грибов, а позади эхом отзывались крики третьего стража. Ну да. Азар казался раздосадованным самой возможностью того, что, может быть, в чем-то был неправ. Птица и впрямь мертва. «Лично мне она мертвой не кажется», — тяжело душа проворчал Элиас. Скрежещущий крик прокатился у меня по позвоночнику. Гриб, мимо которого я пробиралась, внезапно сдвинулся, и я отлетела назад, угодив прямиком на грудь Азару. Меня ослепил свет. Стражница вырвала гриб из земли и отбросила его в сторону, как сучок. Я вдруг оказалась прямо перед черепом гигантской птицы. Одна ее глазница треснула, и из нее вырывался огонь, так что казалось, будто череп плачет горящими слезами. Элиас воспользовался моментом, чтобы ринуться на птицу с мечом наперевес. В чем-в чем, -в чем а в трусости, его было не упрекнуть. Еще один вскрик, и из клюва твари вырвался столб адского пламени. Элиас едва успел уклониться, закрыв лицо рукой, и нырнул за наполовину осыпавшуюся каменную стену. Лучи тоже прыгнула на стража, хрипя и рыча, но птица громко завопила и снова взмыла к потолку. Я упала на колени рядом с Элиасом. Он шипел от боли, баюкая руку. Мне даже не нужно было на нее смотреть, я наперед знала, что увижу. Теперь я уже определяла такие раны по одному лишь запаху. Как-никак непростой ожог. «Это дело рук от Роксуса», — сказала Чандра, эхом отозвавшись моим мыслям. Птица кружила над нами. Азар, высунувшись из-за камня, издалека разглядывал алтарь. На смерть мы ее явно не прибьем», — пробормотал он. А потом повернулся ко мне и Чандри, выжидающий глядя на нас. Я подняла руки. «Чего ты от меня хочешь? Что я могу тут сделать?» «Понятия не имею, пьющая Зарю. Это твой бог, а не мой». Я снова посмотрела из-за стены на стражницу, кружащую вверху. Ее распахнутые крылья перекрывали весь потолок. Птица была просто нереально огромной. «Я ведь была просто обычной жрицей», — выдохнула я. «Верю в твои способности», — сказал Азар и бесцеремонно вытолкнул меня из-за стены. Я, спотыкаясь, вышла на открытое пространство. Наполненный огнем взгляд птицы упал на меня, сквозь пустые глазницы. Долбанные боги, во что я вляпалась? На секунду мне захотелось повернуться и бежать, пока я опять не окажусь в пещере. По крайней мере, если меня укокошат мертвецы, это не так унизительно, как пасть жертвой магии бога, которому я служу. Однако убегать я, разумеется, не стала. А вместо этого повернулась к Чандре, которая тряслась рядом. «Давай вместе», — предложила я. «Ударим по ней одновременно, хорошо?» Она кивнула. Тем временем Азар и Элиас вышли из укрытия и побежали к алтарю в попытке отвлечь внимание стражницы на себя. Когда птица спикировала к ним, мы с Чандрой нанесли удар. Я тем пламенем, которое смогла вызвать, а она слепящим светом восхода. Вытаскивать магию на поверхность кожи было долго и больно, и когда я, сощурившись, смотрел на огонь, Отмучительные награды в виде свежих ожогов на руках, в глазах у меня скопились слезы. Страж-птица заскрежетала, носясь из одного угла зала в другой. В полубитве я сперва не заметила, что ее движения постепенно стали неуклюжими и рубленными, словно она не вполне себя контролировала. Она бросалась на стены и билась крыльями о ножки грибов, не успевая вовремя сворачивать. Но что бы ни происходило с гигантской птицей, с нами это связано не было. Наш план оказался до смешного бесполезным. Я хотела было продолжить свои жалкие попытки, но Азар наконец-то утащил меня назад за нагромождение руин. «Хватит уже понапрасну тратить время», — проворчал он. «Мы старались», — запротестовала я. Но его взгляд подчеркнуто опустился мне на руки, и я почувствовала, как Азар смотрит сквозь рукава, Прямо на свежие ожоги, которые я изо всех сил старалась не замечать. Азар, Эля сдернул подбородком в направлении стены позади нас. Я не сразу поняла, куда он показывает, а потом увидела их. Тени за стеклом. Ни камни, ни грибы. «Неужели это?» Прошептала Чандра. Азар поморщился. «Я же говорил вам, что они снова встанут. Чувствуют внутри живое». Я попыталась не думать о том, сколько мертвецов под ту сторону стены. Стеклянной стены. Боги небесные, нам крышка. Я повернулась, наблюдая за кружащей над нами стражницей, за этими ее хаотическими движениями. «Думай, Мише. Что ты имел в виду, когда сказал, что третий страж мертв?» — спросил я Азара. Он посмотрел, куда устремлен мой взгляд, и ответил. «Она упала. Давно». Должно быть, Атроксус забрал ее тело. Значит, это неприродный огонь. Нет, — фыркнул Азар, — разумеется, неприродный. Я тщательно вглядывалась в птицу, в ее странные движения. Да уж, чем дольше я на нее смотрела, тем менее естественной она мне казалась. Стражница выглядела полудохлой, и что еще хуже, страдающей от боли. Я рассеянно тронула обожженную руку. Конечно, бедняжка мучилась. Существо Нижнего Мира, которому предназначалось быть сосудом для магии Аларуса. А вместо этого ее заставили держать в себе пламя солнца. В груди птицы накапливался свет, вытекая наружу через прозрачные перья. Если хорошенько приглядеться, можно было даже увидеть, как с ними борется тьма, облако переплетенных теней и света под брюхом. Это было похоже на... Я выпрямилась и, испытав внезапное озарение, схватила Азара за руку. Птица не страж, это сосуд. Посмотри на ее живот. А Ларус положил туда реликвию. Кажется, я не убедила Азара. Но и возражать сразу он не стал, что уже было весьма отрадно. Ты чувствуешь, чтобы от алтаря что-то исходило? Настойчиво продолжила я. Разве ты бы ничего не ощущал, если бы там была частица Бога? Азар задумался и на мгновение едва заметно сморщил нос, словно досадуя, что сам не сделал подобного наблюдения. Я была права и знала это. «Мы с Чандрой сможем извлечь из птицы огонь», — сказала я. «А ты заберешь реликвию». «Если только эта мерзость не доберется до нас раньше», — добавил Элиас. Он поглядывал на стену, за которой пугающе приближались силуэты мертвецов. Я просто физически чувствовала, как в голове Азара прокручиваются мысли. «Насколько близко к ней тебе надо оказаться?» — спросил он, чтобы вытащить пламя. Я подняла голову и посмотрела на птицу. «Ближе, чем сейчас. Тебе нужно, чтобы она была на земле?» Я закусила губу. Уж очень много там было огня. «Ну, почти». Азар встал. «Илия, от души надеясь, что ты не ошиблась?» и, подняв руку, отправил через весь зал стрелу магии, прямиком через стеклянную стену, запуская в храм поток мертвецов. Элиас выругался. Чандра отскочила назад, округлив глаза. «Я едва сдержал, чтобы не выкрикнуть. Да ты никак с ума сошел!» Но Азар явно знал, что делает. «Самых рьяных сдерживай», — велел он Элиосу. «А нескольких пропусти». Потом повернулся к нам с Чандрой. «Пошли, быстро!» Теперь стало ясно, в чем заключался его план. Внимание стражницы резко переключилось на вереницу мертвецов, протискивающихся в храм, словно бы эта картина, как ниточка, выдергивала ее в прошлую жизнь. Полыхнув мне в лицо палящим жаром бьющихся крыльев, птица спекировала, готовая согнать заблудшие души на место. Мое лицо расплылось в улыбке. Нельзя было не признать, умно придумано. Азар сложил ладонью вместе, а потом развел в стороны, и между ними протянулись нити, похожие на толстые нити черного меда. Он растягивал и растягивал их, и из щелей зала вытекала все новая тьма, отчего нити эти становились толще. А потом, крякнув от напряжения, Азар швырнул нити в сторону черепа птицы и потянул за них. «Вперед!» — скомандовал он. Стражница издала крик, вильнула влево, молотя одним крылом и выпустив на весь зал полосу огня, которая едва не угодила нам в головы. Чандра и я подбежали к упавшей птице. Свет жёг мне щёки и глаза. Я едва могла смотреть туда. Столько огня одновременно, такой массой мне не доводилось управлять даже в лучшие годы. Но времени сомневаться в себе не было. Я отбросила неуверенность и ухватилась за последние остатки человеческого, взывая к силе отроксуса. Я дотянулась до магии, запертой в теле стража. Чувствовалась, как она бьется в ребра этого существа, бесконечно атакуя своего носителя, борется с холодной тьмой внутри его, непрекращающаяся война, идущая вот уже две тысячи мучительных лет. Когда я установила связь между нами, боль стражницы взорвалась у меня в черепе, да так неожиданно, что я чуть не ослабила хватку. Но меня спасла Чандра. Она стояла, крепко стискивая зубы и не мигая. Ухватив свет вместе со мной, Чандра дала ему первый мощный толчок, когда я еще колебалась. Я почувствовала, как свет шевельнулся. Птица издала крик и забилась опуту Азара, когда огонь заскользил. Он взвертелся и задвигался в ребрах птицы, а мы с Чандрой тянули его дюйм за дюймом. По вискам у меня тек пот, дыхание стало прерывистым. Получив новую порцию ран, руки буквально вопили от боли. «Вы бы там поторопились, что ли?» Я едва расслышала в отдалении сдавленный голос Элиаса, а также усиливающийся гул мертвецов. «Щелк!» Разлетелась одна из темных нитей Азары, не выдержав силы, с которой вырывалась птица. Я испустила надрывный крик, когда мы с Чандрой один раз хорошенько дернули напоследок. Магия от Роксуса моментально вылетела на свободу. Я успела открыть глаза и увидеть, как на нас катится волна огня, наконец-то высвободившаяся из тела стража. Я ахнула и увернулась. Чандра же просто дала огню прокатиться по себе, разведя руки в стороны, словно обнимала освежающий морской прибой. У меня в животе ёкнула обида, напоминая, что когда-то и я тоже так могла, но сейчас было не время предаваться жалости к себе. Волна мертвецов расширила дыру в стене, и стекло треснуло. Они хлынули в храм таким мощным потоком, что Элиосу в одиночку было их не сдержать. Стражница рухнула на пол, ее потускневшее оперение мерцало. Она больше не кричала и не билась. Вблизи можно было рассмотреть, что тело птицы состоит из бесчетного количества тончайших серебряных струек. Струйки эти слабо подергивались были последние проявления жизни. «Азар влез на птицу. Поднимайся сюда, Илье», — приказал он. Я повиновалась и, взобравшись по дрожащему крылу, встала рядом с Азаром на спине стражницы. Когда я, присев, прижала ладони к ее плоти, та невольно вздрогнула. Страдание несчастного и разгневанного существа запульсировало сквозь меня. Мне почудилось, что голос в голове прошептал — так было не всегда. Азар как-то странно на меня посмотрел, словно бы хотел спросить, что происходит, однако времени на разговор у нас не было. Он провел клинком по спине птицы, прорезая ее тонкие, как паутина, перья, серебряные ребра и тело, которое казалось одновременно и твердой плотью, и дымом. Стражница издала последний вопль, который завибрировал у меня в костях. Но это не был крик боли, Это был крик сожаления о прошлом и облегчения от того, что происходит в настоящем. Он летел в прохладный покой теней. Азар сделал еще один разрез, а я раскинул руки по спине птицы. Все хорошо, прошептала я. Ты выполнил свою работу. Теперь можешь отдохнуть. Азар расширил рану, из которой вырвался дым, и стражница, наконец, замерла. Азар! В отчаянии выкрикнул Эли "Мы". Чандра теперь помогала ему, но мертвецов было не счесть. «Знаю», — отрезал Азар и повернулся ко мне. «Помоги». Тело стражницы было таким огромным, что нам с Азаром пришлось пролезть в рану в клубящуюся массу черного, пурпурного, синего и серого. Она была мягкая, как пена, что сбивается у кромки океанского прилива. «Что мы ищем?» — спросила я. Но не успели эти слова слететь у меня с губ, как я уже знала ответ. Пальцы дотронулись до твердого предмета, и от этого прикосновения, словно бы молния, пронзило все мое тело. Азар остановился. Он тоже почувствовал. Мы одновременно потянулись туда. Моя рука ухватила что-то гладкое, но твердое. Внезапно я оказалась не здесь. И я стою на краю своей территории, где нижний мир начинает наползать на царство смертных. Из середины груди исходит ощущение, похожее на боль. Богиня сосредоточена, словно волк, готовый напасть, и зубы ее обнажены тоже, как у волка. У нее длинные темные волосы, не спадающие по плечам водопадом. Они отливают пурпурным и черным, всеми оттенками ночи, и в них вспыхивают звезды. У этого невозрачного маленького существа есть лишь один единственный божественный знак, и все же я чувствую, что это знак большой силы. Я смотрю на свою грудь и вижу, что из нее торчит обсидиановая ветка. «Разве ты не знаешь, кто я?» — говорю я. «Ты думала, что это меня убьет?» «Нет», — отвечает она, «но я думала, что это сравняет шансы, если мы оба истекаем кровью». Подобное предположение веселит меня. Неудивительно, что это существо вызвало среди моих собратьев такой переполох. Я хватаюсь за ветку и вытаскиваю ее. С зазубренного конца капает моя кровь. Полагаю, ты та своенравная богиня, которую все ищут. Я вижу, что она насторожилась. Допустим. Как тебя зовут? Скажу, если ты поклянешься не отсылать меня обратно. Я невольно улыбаюсь. Клянусь не отсылать тебя обратно. Теперь она слегка расслабилась, перекинула через плечо прядь волос, творение ночи. Неаксия, — говорит она. Я рывком вернулась в сознание. Я стояла, азар тоже. Мы вдвоем держали гладкую черную ветвь обсидианового дерева, твердого, как мрамор. Ее изогнутое окончание было покрыто светящейся, мерцающей кровью, кровью Бога, кипучей, как два тысячелетия назад. Мы переглянулись, потрясенные только что увиденным. Что это было? Воспоминание? Но лучше нервно тявкнуло, напоминая нам, время терять нельзя. Мертвецы уже заполонили весь зал. Элис и Чандра забрались на гору щебня, чтобы их не утащили, Безжизненные руки хватались за тело стражницы, уже застывшие. Азар бросил ветку в суму и показал в дальний угол зала, на алтарь и лужу крови вокруг него. Туда. Я не поняла, как это должно нам помочь, но времени расспрашивать не оставалось. Алтарь находился совсем рядом, и все же покрыть расстояние до него казалось невозможным. Храм был полностью захвачен призраками. Мы с боем пробивались через наступавших. Я неуклюже размахивала мечом во все стороны, морщась с каждым ударом, от которого натягивалась кожа на свежих ожогах, и едва успевала уворачиваться от тянущихся рук голодных мертвецов. Азар добрался до алтаря первым и упал на колени рядом с лужей. Кровь гневно плескалась по краям, задевая ему колени. Чандра и Элиас оказались бок о бок с ним. Я изо всех сил старалась пробиться туда. Мертвецы наседали. Лучи пыталась проложить мне проход, оттаскивая тела зубами. Азар сунул ладони в жидкость. Из лужи крови, отливая алым цветом, поднялась громадная арка, близнец тех, что окаймляли залы Мортрина. «Чандра!» — рявкнул Азар, указав подбородком на дверь. Чандре не нужно было повторять дважды. Она прыгнула в лужу, чуть не оступившись, поскольку та внезапно оказалась глубокой и исчезла в арке. Вскоре за ней последовал и Элиас. Я находилась в нескольких шагах от алтаря. Лучше умудрился расчистить мне дорожку, и я мысленно сделала себе зарубку. Надо будет потом хорошенько почесать ее за ухом. Все собаки это любят. И не важно, что она волк с волшебным черепом. Азар, выжидающий, глянул на меня через плечо. Я шагнула в лужу. Из крови вырвалась фигура и бросилась ко мне, Простертые руки обвелись вокруг моей шеи. Голос простонал в ухо. «Мише, молю тебя! Я так долго ждал! Я так соскучился по тебе!» Я неуклюже обернулась и очутилась лицом к лицу с тем, кого за последние пятьдесят лет видела только в кошмарах. Когда-то он был такой красивый, с мягкими чертами мальчишеского лица и блестящими золотыми волосами. Раньше у него справа на щеке была ямочка но теперь она исчезла, потому что не хватало половины челюсти. Я беззвучно открыла рот, не в состоянии закричать. Я не могла вырываться, не могла даже пошевелиться. Эумин обвился вокруг меня, как цветок, льнущий к свету. «Ише, пойдем домой!» Кто-то оторвал его от меня. Я подняла голову, хватая ртом воздух, и увидела Азара, поднимающего меч. «Нет!» — закричала я. Азар в недоумении замешкался, за что был вознагражден появлением цепких рук еще трех трупов. Я бешено замахала мечом и кое-как их сбила. Не давая себе труда скрывать раздражение, Азар схватил меня за руку и потащил через арку. Это было скорее управляемое падение, чем осознанный прыжок. Мы опускались. Ниже, еще ниже и еще. До тех пор, пока все вокруг не исчезло.